Дело вот в чем заключил Дамон. Не в натуре человеческой в течение долгого времени устремлять свои помыслы к недостижимому и желать невозможного, ибо если чьи-либо помыслы и желания устремлены к невозможному, то, естественно, чем недостижимее его желание, тем скорее лишится он рассудка. Поэтому-то я и утверждаю, что горе Оромпо — это не скорбь скорбь и печаль об утраченном сокровище. Ведь, коль скоро потери его невозвратимы, то самая невозвратимость и должна положить конец его кручине, хотя душа человеческая не всегда бывает заодно с рассудком. Рассудок перестает ощущать невозвратимую утрату сокровища, а душа все еще изливает свою скорбь в горючих слезах, глубоких вздохах и жалобных словах. И дабы разумный человек не превратился в животное, Время, в конце концов, излечивает этот недуг, разум его смягчает, а новые события стирают его из памяти. Совершенно иное положение у того, кто пребывает в разлуке, которую столь прекрасно живописал в своих стихах Крисио. Коль скоро надежде на встречу неизменно сопутствует страсть, то пребывающего в разлуке терзает и удручает отсрочка встреч. Насладиться своим сокровищем ему мешает море или суша, а ему представляется что главная причина разлуки коренится в уклонении от встречи самой любимой женщины что наносит тяжкое оскорбление его намерением ибо счастью его и радости мешают по его разумению столь ничтожные препятствия как вода или же земля к этой кручине примешивается страх быть забытым страх измены но хотя жестокая разлука Вне всякого сомнения является собой крайне суровое и тяжкое испытание для души несчастного, пребывающего в разлуке. Все же у него есть надежное лекарство, и лекарство — это встреча, которая может принести облегчение его мукам. Если же надежды на возвращение нет, то самая невозможность свидания окажется таким же целебным лекарством, как для Оромпо смерть Листеи. Скорбь, на которую сетует Марсильо, испытываю и я. Вот почему мне она представляется сильнее всякой другой, и вот почему я не стану говорить о ней того, что подсказывает мне разум, а прежде становлюсь на том, на что вдохновляет меня моя страсть. Я признаю, что скорбь, рожденный любовью, без взаимности, ужасна, но еще ужаснее скорбь, какую испытываешь, видя презрение в ответ на твою любовь. И если бы новые влюбленные повели нас по тому пути, по которому нас ведут разум и опыт, мы бы увидели, что начало всякого дела всегда трудно. Начало же в делах сердечных не составляет исключения, но только сердечные дела, как никакие другие, закаляют и укрепляют силы. Между тем жалобы влюбленного на жестокость неуступчивого сердца и его владычества безрассудны, Ибо, коль скоро любовь является и должна быть свободной, а не насильственной, то я не вправе сетовать на то, что моя любимая не отвечает мне взаимности, и не вправе ей докучать и твердить, что она обязана любить меня, потому что я люблю ее. Ибо, хотя согласно закону природы и правилам учтивости она не должна быть неблагодарной по отношению к тому, кто ее любит, из -за этого, однако же, не следует, что ее можно вынуждать и заставлять идти навстречу желаниям того, кто ее любит. Ведь если бы это было так, то полчища докучливых влюбленных должны были бы своими мольбами достигнуть того, на что, быть может, они не имеют права. А как отцом любви является познание, то возможно, что та, которую я горячо люблю, не находит во мне тех достоинств, которые склонили бы ее и побудили меня полюбить. Таким образом, как я уже сказал, она не обязана любить меня, в противоположность мне обязанному обожать ее, ибо я нашел в ней то, чего не достает мне самому. Вот почему отвергнутый должен роптать не на свою возлюбленную, но на свою судьбу, отказавшую ему в привлекательности, которая могла бы заставить его владычицу полюбить его. Он должен добиваться ее благоволения постоянными услугами, словами любви, но не должен докучать ей своим присутствием. Он должен стойкостью добродетелей своих возместить и искупить то, чем обделила его природа, а это столь могучее средство, что я осмеливаюсь утверждать, что отвергнуть человека, который честным путем сумеет завоевать расположение своей владычицы, невозможно. И раз что у отвергнутого имеется столь надежное средство, то Марсилью может утешиться». Жалость вызывает не он, а несчастный ревнивец Орфеньо, ибо на его долю выпало самое большое горе, какое только постигает человека в делах сердечных. О, ревность, нарушительница покоя и мира в любви, ревность убийца самых прочных надежд! Не могу взять в толк, зачем тебе придано обличие детище любви? Ты помеха любви». Произведя на свет такого рода потомство, любовь иссякает. О, ревность, коварная и лицемерная злодейка! Заметив хотя бы искру любви, вспыхнувшую в чьей-либо душе, ты немало немедленно сливаешься с любовью, окрасившись в ее цвет, а затем, на показ всему свету, добиваешься того, чтобы отнять у любви ее власть и господство. Ты вступаешь в союз с любовью, и хотя действия твои показывают, что ты любовь, «Не одно и то же. Ты добиваешься еще и того, чтобы неискушенный в делах сердечных решил, что ты ее дочь. Между тем ты возникла из низких подозрений. Ты детище злокозненного и пагубного страха. Ты возвращена на ниве болезненного воображения. Ты порождение гнуснейшей зависти. Тебя вскормили ложь и клевета». Вот почему столь явственно разрушение, которое производит в душе влюбленного проклятая болезнь злобной ревности, ибо ревнивые влюбленные, не в обиду им будет сказано, становятся предателями, трусами, клеветниками, становятся гневливыми, да к тому же еще и неучтивцами. И такую власть забирает над ними безумная ревность, что тем, кого они любят больше всех на свете, они наибольшего желают зла. Ревнивый влюбленный желает, чтобы владычица его души лишь для него одного была хороша, а для всего мира уродлива. Он желает, чтобы глаза ее видели только то, что угодно ему, чтобы она лишилась слуха, лишилась дара речи. Он желает, чтобы она была одинока, сурова, высокомерна и нравна. И еще желает он порою, охваченный сатанинской этой страстью, чтобы владычица его души умерла, лишь бы с ее смертью все было кончено. Эти страсти порождаются ревностью в душах ревнивых влюбленных, меж тем, как в благородных и учтивых любовниках чистая и искренняя любовь умножает добродетели, ибо в душе истинно любящего тается скромность, отвага, великодушие и учтивость, и все это делает его достойным всеобщего уважения. Я ревности особенно страшен потому, что нет противоядия, которое могло бы предохранить от него. Нет совета, который мог бы от него предостеречь. Нет друга, который мог бы тут помочь. Нет извинения, которое могло бы быть здесь уместным. Все это несет в себе ревнивый влюбленный. Более того, всякая тень сомнения повергает его в ужас, Всякая малость его смущает, всякое подозрение, будь то подозрение ложное или же справедливое, его убивает. И ко всем этим несчастьям присоокупляется еще одно. Сколько бы перед ним не ни оправдывались, ему все-таки кажется, что его обманывают. А как для заболевшего ревностью нет иного лекарства, кроме оправдания, больной же ревнивец не желает их принимать. То стало быть, от болезни этой лекарства нет а потому она страшнее любой другой. Таким образом, я полагаю, что Арфению обречен на самую страшную муку, хотя и не более других влюблен, разве что более других дерзок в своем любопытстве. Перечисленные мною свойства такого рода любви походят на жар у больного. Это признаки жизни у и захворавшего. Так же точно ревнивый влюбленный питает любовь, но любовь нездоровую и дурную. Ревность является также признаком неверия в собственное достоинство, и справедливость этого утверждения доказывает нам благоразумный и стойкий влюбленный, который, не доходя до умопомрачения от ревности, лишь касается тени страха. Он не углубляется в нее, чтобы она не затмела солнце его счастья, но и не отдаляется от нее настолько, чтобы жить беспечно, без тревог и волнений. Любовника же, не испытывающего благоразумного страха, я назвал бы самоуверенным и чересчур доверчивым недаром говорится кто любит тот опасается опасается и имеет основание для опасений ибо если предмет его любви необыкновенно хорош или по крайности таковым ему представляется то он может представиться таковым и другому взору который на него упадет и по той же причине возбудите в другом человеке любовь и тот может помешать и помешает его любви Истинно любящий опасается и может опасаться также течение времени, каких-либо новых встреч, которые могли бы нанести ему ущерб, и из-за которых легко может разрушиться счастье, которым он наслаждается. Подобного рода опасения ему надлежит хранить в глубокой тайне, чтобы они не излетели из его уст и не промелькнули в его взоре. Последствия же этих опасений немало не похожи на последствия, коим в сердцах влюбленных приводит ревность ибо они все усиливают любовь, если только это возможно, ибо они делают все для того, чтобы возлюбленные не заметили в них чего-либо предосудительного, стараются показаться им великодушными, любезными, учтивыми, чистосердечными и благовоспитанными. И насколько благородное торвение по справедливости заслуживает похвалы, настолько же и даже более того заслуживает порицание и ревность. Сказавший это, славный Дамон умолк. Речь его вызвала различные мнения у слушателей, однако ж, в конце концов, все уверились в правоте его суждений, которые он высказал с полной откровенностью. по крисю Марсилью и Арфению непременно ответили бы ему, но они, устав от своего представления, ушли в дом друга своего Даранью. Решено было возобновить танцы и пляски. Но вдруг присутствующие увидели, что к площади приближаются три нарядных пастуха, то были обходительный Франсеньо, свободолюбивый Лаусо и старик Арсиндо. Арсиндо шел в середине, держа в руках красивый лавровый венок. Пройдя площадь, все трое приблизились к Тирсису, Дамону, Элиссию, Эрастру и другим славным пастухам и обменялись с ними учтивостями особенно учтиво встретил Дамон Лауса, давнего своего истинного друга. Когда же взаимные приветствия прекратились, Арсиндо, глядя на Дамона и Тирсиса, заговорил так. «Слава о вашей мудрости, благоразумные и веселые пастухи, распространившиеся как в дальних краях, так и в краях близлежащих», Такова, что заставила вот этих пастухов и меня попросить вашего согласия быть судьями в остроумном споре, который возник между этими двумя пастухами. Дело состоит в том, что на прошлом празднике здесь присутствующие Франсенья и Лауса вели беседу с прекрасными пастушками. И, между прочим, дабы не скучно им было проводить часы дневного досуга, Помимо многих других игр, предложили они игру, которая называется «Вопросы и ответы». И вот случилось так, что когда настал черед начать и предложить вопрос одному из этих пастухов, судьба пожелала, чтобы рядом с ним была пастушка, державшая его за правую руку, а пастушка эта, по его словам, является поверенной его тайной. Так вот, эта пастушка, по общему мнению, была самой благоразумной и в то же время самый страстно влюбленный из всех. Коротко говоря, слуха ее достигли слова «Как надежду сохранить?». Пастушка, никем не удерживаемая, выступила из круга, и после того, как она каждому из присутствующих повторила то, что перед тем шепотом говорила другому, выяснилось, что ответила она на этот вопрос так. Верить ей со всей страстью. За столь хитроумный ответ ее прославляли все присутствующие, но всех более восхвалял ее пастух Лаусо, и не менее чем юн понравился ее ответ и Франсеньо. И вот присутствующие, видя, что вопрос и ответ представляют собой изящные стихи, предложили составить глоссу, пусть, мол, каждый постарается, чтобы его глосса превзошла все остальные. Глосса в испанской поэзии Средневековья и Возрождения стихотворение из нескольких строф, заключительные строки которых составляют отдельную строфу, содержащую основную мысль стихотворения и помещаемую перед ним так называемое мотто. Глосса представляло собой интерпретацию или разработку других стихотворений или поэтических тем. Судьей выбрали меня. Однако ж, будучи осведомлен, что вы украсили наши берега своим присутствием, я посоветовал участникам игры обратиться к вам, чьей редкостной учености и премудрости можно смело доверить самые важные вопросы. Они последовали моему совету, я же взял на себя труд сплести вот этот венок, дабы вручить его в виде награды тому, кто, по вашему пастухи разумению, заслужит ее наилучшую глоссой. Тут Арсинду умолк, ожидая ответа от пастухов. Те поблагодарили его за доброе о них мнение и за предложение быть беспристрастными судьями в почетном этом состязании. Получив их согласие, Франсеньо снова прочитал стихи, а затем и свою босу «Как надежду сохранить, верить ей со всей страстью?» «Коль мечта мне осторожно, волю дать решаюсь я». Сердце шепчет мне тревожно, что безмерна боль моя, а достоинству ничтожны. И моих мечтаний нить рвется вновь, и начинаю я опять себя казнить, и теряюсь, и не знаю, как надежду сохранить. Честно я гонюсь за ней, птица мчит она быстрее, мне ж мешает груз цепей, ключ от коих отдан ею ненавистнице моей. В том и состоит несчастье, что надежды я лишен, но с рассудком в несогласии буду вечно принужден верить ей со всей страстью. Когда Франциньо умолк, начал читать свою глосу Лаусу. «Предо мной ты возблистала, словно солнце в вышине, и увидел я, как мало у меня надежд, и мне нестерпимо страшно стало». Но за что судьбу винить? Должен лишь себя казнить я за страх меня сковавший И понять мне помешавший, Как надежду сохранить. Убегает вновь и вновь от меня она, И в жилых у меня скудеет кровь, И умру я хоть не в силах Смерть убить мою любовь. Натерпелся в всластья, И надеждою на счастье тешится мне не с руки. Могут только простаки Верить ей со всей страстью. Когда Лауса кончил читать свою блоссу, Арсинго сказал, Достославный Дамон и Тирсис, вот вы и узнали причину спора между этими пастухами. Теперь остается только, чтобы вы отдали венок тому, кто, по вашему мнению, заслужил эту награду. Ведь Лаусо и Франсеньо — близкие друзья». Суждение же ваше будет столь справедливым, что они с радостью примут ваш приговор. «Нет, Арсиндо», — возразил Тирсис, — «хотя бы мы и были столь искусны, как ты полагаешь, мы не можем и не должны выносить столь поспешные суждения в пользу той или иной остроумной глоссы». «Единственное, что я могу о них сказать, и с чем Дамон не будет спорить, — это то, что обе они одинаково хороши и что венок следует отдать пастушке, благодаря которой возникло это любопытное и почетное состязание. И если вы нашим приговором удовлетворитесь, то отплатите нам за него, почти в свадьбу друга нашего Даранию, увеселите ее сладостным своим пением и окажете ей честь почетным своим присутствием. Всем пришелся по душе приговор Тирсиса, оба пастуха с ним согласились и обещали исполнить его просьбу. Пастухи и пастушки, которые знали Лауса, появились тому, как свободно чувствует он себя в запутанной любовной сети, хотя по бледности его лица, по его молчанию и по тому спору, который он вел с Франценью, они поняли, что воля его уже не так сильна, как обычно, и начали мысленно гадать, которая из пастушек покорила свободное его сердце. Иные предполагали, что это благоразумная белиса, Иные, что это веселая Леандра, а иные, что это несравненная Арминда, предполагали же они так потому, что Лауса часто посещал хижины этих пастушек, и любая из них своими достоинствами, статностью и красотой могла покорить свободное сердце Лауса. Немало времени потратили присутствующие на то, чтобы разрешить свои сомнения, ибо влюбленный пастух тайну своей любви неохотно доверял даже самому себе». После состязания молодежь опять начала танцевать, а пастушевские инструменты услаждали слух сладостной музыкой. Когда же солнце стало поспешно склоняться к закату, стройный хор умолк, и присутствующие порешили проводить новобрачных до дому. Старик же Арсиндо, исполняя обещания, данные им Тирсису, по дороге от площади до дома Даранию под звуки свирели Эрастро, спел такую песню. Пусть нам явит небо знаки своего благоволения в день столь радостный для нас. Пусть, узнав об этом браке, все окрестные селения возликуют сей же час. Пусть рыдания смехом станут, и повсюду песни грянут, и душой воспрянет тот, кто уныло слезы льет, и печали в лету канут. Пусть все блага жизни здешней В изобилии Всевышний даст счастливым молодым, Чтобы ду продил черешню, И навязя зрела вишня, если так угодно им. Пусть для них гранит бесплодный Превратится в благородный сердолик или агат, И не трогает их стад хищный волк зимой голодный. Пусть приносит год за годом Двойне мовца любая, Пусть и в летний зной Пчелы золотистым медом полнят устали, не зная от зари до тьмы ночной. Пусть во всем им Бог поможет, всходы град не уничтожит, солнце не спалит поля, не иссушит лозы тля, ржа пшеницу не изгложит. Пусть Господь двумя сынами наградит их непременно в милосердии своем, чтобы, возмужав с годами, младший принял сан священный, старший сделался врачом — И с рождения до кончины, ни заботы, ни кручины им не довелось узнать, и по ним равнялось знать, хоть они простолюдины. Пусть супруги в долголетие Сару и Муфусаима превзойдут врачам на зло, пусть не причинят им дети ничего, Что их в могилу раньше срока бы свело, а в конце пути земного, праведного и честного, Пусть они на Божий суд С чистой совестью уйдут. И в раю воскреснут снова. Пусть супруги в долголетии Сару и Мафусаила превзойдут врачам на зло. Сара — жена библейского патриарха Авраама, скончавшейся в возрасте 127 лет. Мафусаил — библейский патриарх, проживший 969 лет. Его имя стало нарицательным для обозначения «долголетия». С особым наслаждением слушали пастухи и пастушки деревенскую песню Арсиндо. И тот бы все пел и пел, если бы этому не помешало то обстоятельство, что они уже подошли к дому Даранию, а Даранью пригласил всех войти, и все приняли его приглашение за исключением Галатеи и Флорисы, которые боялись, как бы Тирсис и Дамон не узнали Тиолинду и не захотели остаться на ужин у новобрачных. Иисию и Арастру очень хотелось проводить Галатею до дому, но добиться ее согласия было невозможно, так что им пришлось остаться со своими друзьями. Галатея же и Флориса устали от сегодняшних танцев, а Теолинда горевала сильнее, нежели когда бы то ни было, видя, что на свадьбу ранее собрались все пастухи, кроме ее В Всех грустных мыслях провела она эту ночь вместе с Галатеей и Флорисой, а те провели ночь спокойно и безмятежно. Когда же занялся новый день, случилось то, о чем будет рассказано в следующей книге. Конец третьей книги.